Впервые за восемь лет Лора покинула остров. Грустные мысли о настоящей принцессе и страх предстать перед королем не давали думать ни о чем другом. Ни путешествия в золотой карете, ни предстоящий бал не радовали девушку. Тори говорила правду. Лора действительно мечтала оказаться на месте принцессы, но это были только фантазии. Без участия феи тайное желание вдруг исполнилось, однако не приносило радости. Страх сковал Лору и не позволил ей восхищаться великолепием королевского дворца. Многочисленные фонтаны, статуи и пышные клумбы, окружающие его, не пробудили восторга в душе девушки. А внутреннее убранство роскошных комнат осталось незамеченным. Прибывшую принцессу окружило множество слуг и подданных. Ей дарили цветы и добрые пожелания, а Лора прятала глаза и дрожала, словно листок на ветру. Утешало лишь одно — Король не спешил встретить дочь. Вместо себя он прислал господина Анцельма Шарлизона, своего первого министра и распорядителя торжеств. Когда он спросил смущенную принцессу о каких-либо пожеланиях, дочь короля попросила только уединения. Но даже в покоях, приготовленных для принцессы, Лора не скрылась от чужих глаз. Тори приехала с ней. Она с трудом выгнала назолевых слуг, а сама не покинула комнату. «Если ты и дальше будешь играть роль запуганного зверька, то выдашь себя», строго сказала кормилица принцессе. «У людей возникнут подозрения, и наша тайна раскроется. Ты этого хочешь?» «Нет, но мне нужно привыкнуть», промолвила Лора. «Здесь меня все пугает. Море людей, огромные залы, бесконечные лестницы и коридоры». «К богатству легко привыкнуть. Ты вряд ли согласилась бы вернуться в родительский домик на опушке леса» сейчас я бы охотно вернулась туда через пару дней ты заговоришь иначе убежденно заявила тори и пошла распорядиться чтобы слуги накрыли для принцессы стол лора почти не притронулась к угощению вопреки уговорам кормилицы ты согласилась взять на себя роль принцессы недовольно произнесла тори исполняй эту роль с достоинством чтобы цицилии не было стыдно за тебя ее душа наверняка где то рядом «Она смотрит и оценивает все, что ты делаешь». «Вам как будто совсем не жаль бедную принцессу», промолвила Лора и отодвинула тарелку с розовым пудингом. «Не смей так говорить! Я растила ее с рождения вместе со своим сыном, будто родила двоих детей. Иногда я была строга с Цицилией, но иначе нельзя воспитать и уберечь от глупостей. Принцесса ни разу из-за меня не заплакала, на ее коже нет ни единой ссадины. Единственный раз я проявила слабость». И вот результат. Тори от волнения оторвала кружева от манжета, но продолжала говорить. «Цицилия погибла в лапах чудовища только потому, что мне было жаль расставаться с Марселем. Я видела их влюбленные взгляды, но слишком поздно вмешалась». Голос Тори дрогнул, и на глазах заблестели слезы. Лора не знала, что ответить, и просто молчала. Тишину, воцарившуюся в комнате, нарушил стук в дверь. «Ваше высочество, пришел главный повар королевства и просит вашей аудиенции», — послышалось за дверью. «По какому вопросу он хочет побеспокоить принцессу?» Раньше Лоре отозвалась Тори. «Дочь короля желает отдохнуть перед балом». «Вопрос не терпит отлагательств», — отозвался слуга. «Впустите!» Принцесса опередила возражение Тори и постаралась придать своему лицу менее печальное выражение. Через открытую половинку двери вошел главный повар королевства. На удивление им оказалась девушка в белом накрахмаленном колпаке. Не поднимая глаз, она остановилась перед принцессой и сообщила. «По велению короля в честь вашего возвращения мы испекли торт и ждем ваших указаний, чтобы его украсить». «Во всем полагаясь на ваш вкус», — ответила принцесса, разглядывая главного повара. «Ваше высочество, мне лестно ваше доверие, но я получила приказ от короля». «Украшение торта должно стать вашим первым распоряжением в королевском дворце», сказала хозяйка кухни и украдкой посмотрела на принцессу. «Что бы вы хотели увидеть на торте? Цветы, животных или нечто иное? Мы воплотим любую вашу фантазию». В облике девушки, стоящей перед Лорой, было что-то очень знакомое. Лора невольно отогнала догадку и вздрогнула, когда хозяйка королевской кухни подняла на принцессу свой взгляд. Они обе замерли, глядя друг на друга. «Простите мне мой взгляд», — спохватилась девушка. «Я много лет не видела свою сестру Лору, ставшую фрейлиной вашего высочества». «Ваша сестра осталась во дворце на озере», — вмешалась Тори. «Если у вас нет иных указаний от короля, возвращайтесь к своим кастрюлькам и не утомляйте принцессу расспросами о розочках на торте». «Я не могу уйти без ответа принцессы», — возразила хозяйка кухни. Водяные лилии очнулась от раздумий Лора. «Пусть торт украсят лилиями, они станут напоминанием о том, где я жила». Девушка с поклоном удалилась, а Лора проводила ее встревоженным взглядом. «Ваша сестра всегда была такой настырной?» подошла к ней Тори. «Я бы назвала это настойчивостью и простым исполнением своего долга, иначе не подняться до главного повара королевства. Хотя я представить не могла, что увижу ее здесь». Эва всегда любила готовить вместе с бабушкой и вдруг стала хозяйкой королевской кухни. Не знаю, как такое случилось, ведь я шесть лет не видела сестру. Она сильно изменилась, но мы узнали друг друга, — ответила Лора и с тревогой добавила. Что теперь будет? Надеюсь, она не станет болтать всем о поразительном сходстве принцессы с ее сестрой. Я знала, что из вашей затеи ничего не выйдет. Эта затея не только моя. Ты в ней главное действующее лицо. Лора почувствовала слабость и захотела прилечь, но ей пришлось найти в себе силы, чтобы принять королевского парикмахера и портного. От них Лора узнала, что к приезду Цицилии готовились давно. Когда здоровье короля стало вызывать опасения, он пообещал министрам вернуть из ссылки наследницу престола, едва той исполнится 16 лет. Король был не молод. Цицилия оставалась его единственным ребенком и в народе стали возникать волнения из-за отсутствия наследника. Да и сам король смягчился сердцем. Боль утраты притупилась, а желание увидеть дочь, наоборот, росло год от года. «Благодаря вам в королевстве вновь воцарится мир и покой!» С улыбкой произнес портной. Он шил для принцессы на выбор семь платьев и туфли для каждого наряда. Портной восторженно порхал возле вальшивой принцессы, помогая примерять платья, и осыпая комплиментами дочь и стопника печень. «Удивительно! Наряды не нужно ни ушивать, ни расшивать!» отвлекалась от грустных мыслей Лора. «Как вам это удалось? Вы же меня никогда не видели!» «Ничего удивительного!» вместо портного ответила Тори. «Я каждый месяц отправляла во дворец письмо с подробным описанием прожитых вами дней. Все ваши размеры также были в письмах». «О, да, ваши письма оказали нам неоценимую помощь в выборе фасона и цвета», — добавил Портной. Из рассказов двух слуг принцесса поняла, что приезда дочери ожидал и сам король. Тори писала о любви принцессы к чтению, и король распорядился создать для дочери уютный уголок в королевской библиотеке. А когда узнал, что Цицилия не выносит виды птиц в клетке, приказал перед ее приездом выпустить на волю всех канареек и прочих птах, живших во дворце. Выбор платья для бала оказался нелегкой задачей, и тогда на помощь пришла Тори. Она шепнула на ухо Лоре, что для первого выхода к подданным лучше выбрать голубой наряд. Он не только подчеркнёт благородный цвет ее волос, но и напомнит о королеве. Мать Цицилия предпочитала голубые и синие цвета, что наверняка сохранилось в памяти короля. Едва портной ушел, Лора оказалась во власти парикмахера. «Для начала позвольте снять диадему!» Потирая руки от нетерпения, произнес он. «Ни в коем случае!» Почти в один голос воскликнули Тори и Лора. «Мы обязательно вернем украшение обратно, как только я расчешу и уложу волосы!» Сплеснул руками парикмахер. «Вы ведь мастер своего дела!» Быстро нашлась Тори. «Разве вам может помешать крохотная вещица, с которой принцесса не расстается? Это диадема — единственное напоминание о матери!» Парикмахер в недоумении быстро заморгал а затем обратился к принцессе. «Ваше высочество, разве диадему нельзя просто взять вру. «Нет», — не позволила договорить кормилица. «Просто делайте свою прическу или уходите, если не можете справиться с такой сложной задачей». «Я исполню любой каприз принцессы», — парикмахер закусил губу и принялся за работу. Лора и не подозревала, что создание прически может занимать несколько часов. Парикмахер завивал ее волосы, вплетал в них жемчужины, добавлял принесенные с собой пряди, уже окрашенные в голубой цвет. Затем он отходил на пару шагов, любовался тем, что сделал, или недовольно качал головой. Возвращался. И продолжал сооружать из волос принцессы подобие бушующего моря со вспенившимися волнами. Лора терпела, а кормилица начинала нервничать, поглядывая на часы. «Этот девятый вал на голове принцессы действительно должен быть таким высоким?» С недоверием спросила Тори. «Я лишь следую моде королевского двора», — прожег ее взглядом парикмахер. «Прическа их высочества не может быть ниже, чем у придворных дам». «Боюсь, что шея принцессы не выдержит такого нагромождения волос», — проворчала Тори. «Не волнуйтесь, пажи знают свое дело», — ответил парикмахер и позвонил в колокольчик. По сигналу в покое принцессы вошли два мальчика с позолоченными рогатками на длинной тонкой ручке. Держателям королевской шевелюры Лора дала бы не больше 12 лет, но выглядели они очень серьезными. Парикмахер закончил прическу незадолго до начала бала, и Лора все время терпеливо молчала. Она убедила себя, что главное испытание еще впереди. Тори хотела сопровождать принцессу на балу, но ей пришлось остаться в покоях. Господин Шарлизон сам пришел за королевской дочерью и проводил ее до зала, где собралось небывалое число гостей. Лора оказалась в просторном помещении с высоким расписным потолком. С потолка свешивались огромные люстры со множеством свечей. Во все стороны расходились гирлянды из цветов. Доль стен тянулась галерея стрельчатых окон с пёстрыми витражами, а в промежутках между ними — флаги и гербы королевства. Зал вела шикарная лестница с бесконечными ступеньками, на которые Лора не решалась ступить. У дальней стены, на возвышении под золотым пологом, стоял королевский трон. Он не был пуст. Король заметил появление принцессы и направил на нее изучающий взгляд. Однако не только король увидел принцессу. Внезапно стихла музыка и голоса гостей. Люди расступились и образовали проход к трону. А церемоний мейстер, с напудренными белыми волосами с тяжелым жезлом в руке громко огласил «Их королевское высочество принцесса Цицилия Аурика Геральда Санторинская!» Он приветственно стукнул жезлом в пол, а королевская дочь вздрогнула и отпустила руку господина Шарлизона. Еще минуту назад она едва стояла на ватных ногах и думала, что ее сердце остановится при виде короля но в голове зазвучали слова Тори о спасении собственной жизни и жизни Марселя. Увещевания кормилицы придали силу лже-принцессе. Девушка глубоко вздохнула и, затаив дыхание, спустилась к гостям. Она прошла через весь зал под любопытными взглядами подданных и склонила голову перед королем в глубоком реверансе. «С возвращением в родной дом, дочь моя!» — произнес король, и, тяжело поднявшись с трона, подошел к принцессе. «Мне уже донесли, что вы очаровательны, но я и не догадывался, насколько вы хороши собой. У ваших ног окажутся сердца всех принцев мира». Отец поцеловал руку дочери и обратился к подданным. «Долгому изгнанию наступил конец. Наследница престола здесь, чтобы исполнить свое предназначение и стать для вас достойным правителем». Зал взорвался одобрительными возгласами и аплодисментами, а с потолка посыпались лепестки цветов. Вновь заиграла музыка, и король пригласил свою дочь на первый танец. Лора обучалась танцам вместе с настоящей принцессой и сейчас могла продемонстрировать подданным свое умение танцевать. Даже легкая скованность не помешала ей завладеть восхищенными взглядами заморских принцев. У монарха быстро закружилась голова, и король поспешил вернуться на трон. Едва Роланд I отпустил наследницу, Ее тут же окружила дюжина богато разодетых мужчин. Каждый представился принцем и просил оказать ему честь танцевать с королевской дочерью. Смущенная принцесса не знала, кому из них следует уступить право второго танца — самому старшему или тому, чей наряд выглядит богаче других. К удивлению Лоры, самый старший претендент был ровесником ее дедушки, а живот самого богатого был так раздут, что, казалось, вот-вот лопнет. В ее фантазиях и в книгах, которые Фрейли начитала читала Цицилии, принцы выглядели иначе. Музыка этого танца завершилась, а девушка так и не выбрала кавалера. Спасением стало появление господина Шерлизона. Он привел с собой слугу, держащего под нос с напитками и угощениями, и предложил представить принцессе самых важных людей королевства. Лора охотно согласилась, лишь бы избавиться от пугающих ухажёров. Перед глазами принцессы замелькали лица важных людей королевства, их расшитые драгоценностями наряды и причудливые прически дам. Наследница престола каждому улыбалась и протягивала руку для поцелуя. все как велела Тори. Ничьих имен Лора не запомнила и думала лишь о том, чтобы праздник наконец-то закончился. Однако гости танцевали всю ночь и не позволяли принцессе уединиться или сбежать с бала. Ближе к рассвету Лора оказалась в Розарии. Туда королевскую дочь вели принцы и стали хвастаться друг перед другом своими богатствами и отвагой. Внезапно в Розарии появился король, и Лора вновь оказалась под его пристальным взглядом. При виде монарха принцы с поклоном удалились, и тогда Роланд I заговорил с девушкой по-отцовски. «Надеюсь, моей принцессе хватило времени, чтобы рассмотреть претендентов на ее руку и сердце», — сказал отец. «Претендентов?» — насторожилась Лора. «Тебе исполнилось 16, а это значит, что очень скоро один из принцев станет твоим супругом». «А если мне никто не понравился?» «Браки других принцесс заключаются еще в колыбели». «А тебе дано право выбора?» — доброжелательно ответил король. «Воспользуйся этим правом с умом. Хочешь править королевством сама — выбирай слабого». Хочешь передать бремя правления в руки супруга? Выбирай самого умного и сильного. А если захочешь подарить мне красивых внуков? Впрочем, последнее не так уж и важно. «Я должна сделать этот выбор сейчас?» — уточнила Лора. «Не вижу необходимости откладывать. Я пригласил на бал самых лучших претендентов. Или ты уже успела выбрать принца, о котором я не знаю? Только вот когда? Ты ведь была на острове». «Но почему я должна выбирать только из принцев?» «Потому что ты принцесса. В твоих жилах течет голубая кровь, которую можно смешивать только с королевской кровью других династий. Иначе она потеряет свой цвет и свою ценность. Разве ты этого не знаешь? Чему тебя обучали на острове?» Король недовольно посмотрел на Лору и добавил. «Завтра к тебе придут учителя, чтобы ты знала и умела всё» что должна знать и уметь принцесса нашей династии. И чтобы я больше не слышал от своей дочери глупых вопросов». Озадаченная и уставшая Лора вернулась в покое. Она не стала отвечать на расспросы Тори и постаралась заснуть. Кошмары мучили девушку. Едва она закрывала глаза и засыпала, как в тот же миг оказывалась перед обвинителем. Он зачитывал приговор лже принцессе и отдавал обманщицу в руки палача. Из повторяющегося кошмара Лору пробудили слова Тори. Кормилица трясла девушку и требовала немедленно проснуться. Она даже ударила бедняжку по щеке. "Ты разговариваешь во сне", объяснила Тори. "В своем бормотании ты выдавала нашу тайну. Сегодня тебя слышала только я, но уже завтра к тебе могут приставить других слуг". "Но что я могу поделать, если не привыкла лгать?" "Научись. Ну, Заставь себя". Лора возмущенно замотала головой. «Вы знаете, что у настоящей принцессы голубая кровь? Это главное доказательство королевского происхождения». «Я что-то слышала об этом». «У Цицелии кровь действительно голубого цвета. Я сама видела, когда мы в детстве упали с дерева и поцарапались. Никакая ложь или волшебство не сумеет изменить цвет моей крови». «Тебе не придется никому демонстрировать цвет своей крови. Просто будь осторожна». Мне бы ваши уверенности и спокойствие. «Если мы станем дрожать от страха и постоянно твердить, что из нашей затеи ничего не получится, то обречём на смерть Крима и Марселя. Я не могу этого допустить, и тебе не позволю. Слушайся во всем меня, пока ты здесь». «Пока я здесь? Думаете, у меня будет шанс вернуться во дворец на острове?» — с надеждой спросила девушка. «Нужно придумать повод для возвращения». «А по дороге может всякое случиться», — задумчиво проговорила Тори. Стук в дверь прервал их утренний разговор. Тори впустила слуг, и покои принцессы наполнились людьми. Королевскую дочь мыли одели, внесли подносы с ароматным завтраком. Кто-то положил сахар в чашечку чая, кто-то нарезал на порции оленину, кто-то полил ее соусом, а кто-то положил на тарелочку пирожное. Единственное, что слуги позволили Лоре сделать самостоятельно, самой скушать завтрак. Затем пришел парикмахер и принялся сооружать из волос новую башню на голове принцессы. «Это обязательно?» почти простонала наследница престола. «Ваше высочество сегодня ждет много важных встреч», заверил ее мастер. «И прическа принцессы должна быть безупречна». Лора обреченно взглянула на Тори и приготовилась к нескольким часам мучительного ожидания, когда парикмахер ее отпустит. Вместе с тем она выслушала длинный список важных дел, приготовленных для нее господином Шарлизоном. Только уроков в этом списке было больше восьми. Красноречие, история династии, королевский этикет, география ближних и дальних государств и прочее, прочее, прочее. Лора терпеливо прослушала наставления учителей и списала гору пергамента и стойко боролась с желанием заснуть под монотонные речи. Едва закончились уроки, В покое принцессы вошла пышно разодетая дама с прической, чуть уступающей по высоте башни на голове королевской дочери. Талия дамы была настолько тонкая, что казалось вот-вот переломиться. «Герцогиня Архелия Дерентин, к вашим услугам!» — представилась дама. «Король мой свояк, а я не могу отказать супруга сестры в помощи. Он попросил меня стать наставницей для дорогой племянницы», благодетельно произнесла герцогиня и свысока посмотрела на Тори. «А вы, милочка, можете возвращаться назад. В ваших услугах принцесса больше не нуждается». Под взглядом герцогини Тори не посмела возражать и с поклоном удалилась. Принцесса осталась наедине с женщиной, чьи черные глаза заставили Лору задрожать от страха. Она как будто знала правду о лже-принцессе и ждала лишь одного, чтобы девушка поскорее выдала себя. «Вы слишком долго были в изгнании, моя дорогая, и ваши манеры слегка огорчают короля». С улыбкой на тонких губах произнесла Архелия. «В таком случае я хотела бы вернуться на озеро вместе со своей кормилицей», с надеждой сказала Лора. «Мне позволят». «Об этом не может быть и речи», — воскликнула герцогиня. «Вы наследница престола, и ваше место здесь. Доверьтесь мне». И очень скоро принцессы соседних государств захотят быть похожими на вас». Лора поблагодарила новую наставницу за искреннее желание помочь. Герцогиня не могла ожидать другого ответа, и весь день провела с дочерью короля. Она присутствовала при всех аудиенциях, которые принцесса оказала подданным. Даже в минуты отдыха тётушка давала Лоре советы, как себя вести, и рассказывала байки о придворных. Лже принцесса устала от голоса герцогини, от ее назойливого присутствия, но девушка не смела прервать тетушку и попросить удалиться. Возможно, король приказал герцогине не отходить от принцессы ни на шаг. Если так, то у бедняжки не было шансов освободиться от заботы, превратившейся в пытку. Вы совсем не смеетесь? заметила Архелия и достала из потайного кармана тонкую золотую палочку. Но может, это вас позабавит? «Знаете, что у меня в руке?» Лора пожала плечами, а герцогиня вонзила золотую палочку в свою прическу и стала чесать голову. «Королевский этикет доставляет столько неудобств», — посетовала Архелия. «Приходится неделями носить на голове жуткий и копный волос и спать осторожно, чтобы шевелюра не растрепалась». «Вы неделю не расчесываете волосы?» — удивилась Лора. «Только принцесса может позволить каждое утро приглашать мастера». Она приходится всячески сохранять прическу настолько долго, насколько удастся. Услуги парикмахеров слишком дороги и слишком утомительны. Лора наблюдала за рукой герцогини и вдруг увидела, как между завитых прядей показалась серая мордочка с блестящими бусинками глаз. Потревоженная мышка выпрыгнула из шевелюры на колени архилии, а затем скрылась где-то за шкафом. Герцогиня при виде мыши пронзительно завизжала и упала в обморок. В ту же секунду ее обступили обеспокоенные слуги. Из глубины комнаты появилась Тори с флаконом нюхательной соли и велела послать за лекарем. «Как я рада, что вы еще здесь!» — воскликнула Лора при виде кормилицы принцессы. «Прошу вас, не уезжайте и не оставляйте меня одну!» «Король наверняка исполнит вашу просьбу, если вы напомните их величеству, кто растил его дочь с рождения!» — спокойно произнесла Тори и протянула служанки нюхательную соль. «Я так и поступлю. Передайте герцогине, что у меня возникло неотложное дело к королю». Лора не могла скрыть своей радости от внезапной свободы. Герцогиня бормотала что-то в беспамятстве, а дочь короля воспользовалась шансом незаметно ускользнуть из покоев. Лора первый раз без сопровождения прошлась по коридорам дворца и смогла разглядеть его богатое убранство. Она всматривалась в золотую лепнину на стенах в огромные картины с массивными рамами, в статую, встречающуюся на пути. Однако Лора сбежала от герцогини не для прогулки. Она даже Тори не сказала всей правды. Девушка искала не покоя короля, а кухню. Стражники и лакеи охотно указывали принцессе путь. Вскоре Лора приоткрыла нужную дверь и сразу же увидела свою сестру. Эва как раз отдавала помощникам последние указания по украшению королевского стола к ужину, При появлении принцессы служители кухни замерли перед ней в почтительном поклоне. Что угодно вашему высочеству, спросила Эва. Я хотела бы выразить свое восхищение вашим мастерством и попросить приготовить для меня кое-что на ужин. На ходу сочинила Лора. Исполнить ваше пожелание для нас будет честью, ответила Эва. Если позволите, я провожу вас в поварскую комнату, иначе ваша одежда пропитается ароматами кухни. Принцесса охотно согласилась, ведь говорить с сестрой при свидетелях не входило в ее планы. Когда сестры оказались наедине, лица девушек просветлели. Эва вмиг перестала быть строгой хозяйкой кухни, а Лора притворяться принцессой. «Эва, ты ведь узнаешь меня?» На всякий случай осторожно спросила Лора. «Я узнала тебя с первой секунды, сестренка! воскликнула Эва и бросилась ее обнимать. Лора крепко прижала к себе младшую сестру и заплакала. «Я совершила огромную глупость и не знаю, как мне быть дальше». Лжепринцесса рассказала сестре об опасном плане, придуманном Торе ради спасения всех, кто не уберёг королевскую дочь от гибели. Все, что ты рассказала, ужасно!» Выслушав сестру, заключила Эва. «Теперь я тоже участница вашего заговора. И если меня арестуют, буду знать за что. Прости, что вовлекаю тебя в заговор но я не могла не поговорить с тобой. Ты моя сестра, и я не выдам твои тайны, но это предательство. Подданные короля должны ставить интересы королевства выше своих. Но я не смогу так сделать. Эва, я не сомневалась в тебе ни секунды. С благодарностью посмотрела на сестру Лора. Сейчас у меня появилась сильная причина постараться, чтобы никто не раскрыл наши тайны. Я не хочу, чтобы гнев короля обрушился на мою любимую и единственную сестру. Значит, сейчас ты начнешь лгать с удвоенной силой? Звучит неприятно, как все, что со мной сейчас происходит. Моя жизнь превратилась в кошмар. Едва я согласилась выдать себя за принцессу. Неужели это настолько неприятно? Все девочки мечтают оказаться на месте принцессы. Я не думала, что быть принцессой так утомительно. устало ответила Лора. Тебе не понравился бал и танцы за морскими принцами? «Если бы ты их только видела!» — содрогнулась Лора, вспомнив лица ухажёров. «Они старались заполучить расположение принцессы бесконечным хвостовством и заученными комплиментами. От пытки в обществе заморских принцев меня спас господин Ансельм Шарлизон. Ты сказала, спас?» — вдруг прервала ее сестра. «Не верь его доброжелательной улыбке. Он питает лютую ненависть к нашей семье». С тех пор, как нашу бабушку назначили главным поваром королевства. Ансельм сам мечтал готовить для короля, но даже внучка мадам Клары была удостоена большей чести. Поэтому господин Шарлизон с удовольствием выступит в роли обвинителя и палача, если разнюхает тайну. Надеюсь, он не успел подослать к тебе свою верную шпионку, герцогиню Архелию? «Успел», — погашим голосом ответила Лора. «Я чудом от нее сбежала». «Беседуй с ней очень осторожно». Она умеет заговаривать людей и выведывать их секреты. «Она весь день провела со мной и смотрела на меня, как будто ей уже все известно», — побледнела девушка. «Если бы она знала вашу тайну, то участники заговора были бы уже арестованы». «Слабое утешение». «Но ты, я и остальные свободны, и лишь от тебя зависит, насколько долго продлится наша свобода». «Если бы только я одна могла понести наказание за обман». «Перестань себя винить! Это не поможет убедительно играть роль принцессы!» С участием заглянула в ее глаза Эва. «Хватит хныкать и бояться! Ты не одна! У тебя есть не только мое обещание молчать, но и вера в то, что ты согласилась на обман из лучших побуждений. И вместе мы найдем выход! Не можешь же ты лгать всю жизнь!» Лора вновь крепко обняла сестру и вытерла слезы. Ей не хотелось расставаться. Но чтобы не вызвать ненужных подозрений, принцессе пришлось попрощаться с главным поваром королевства. Эва раскрыла перед сестрой двери кухни, чтобы проводить Лору. Едва принцесса сделала шаг, на пороге возникли фигуры господина Шерлизона и герцогини Архилии. «Опасно бродить по дворцу без сопровождения. Можно заблудиться», — сказал первый министр короля. «Но вы зашли на кухню не случайно?» Во дворце от нас не может быть тайн. Недаром в стенах спрятаны слуховые окна. Мы все слышали. Вещица в ваших волосах, кажется, вам не принадлежит. Сверкнула черными глазами герцогиня и сорвала с головы принцессы волшебную диадему. В тот же миг волосы Лоры обрели естественный цвет. «Неслыханная дерзость выдавать себя за королевскую дочь! Немедленно арестуйте их!» Довольно скомандовал господин Шарлизон. «Я позабочусь о суровых наказаниях для каждого заговорщика!» Девушек под конвоем вывели из дворца, посадили в черную крытую повозку с решетками на двери и повезли в тюремную крепость. Едва повозка двинулась с места, Лора лишилась чувств и весь путь пролежала на коленях Эвы. Очнулась Фрелина принцессы в темнице. Лору окружали холодные каменные стены, на полу лежала горстка соломы а в крохотном окошке под самым потолком едва пробивался свет. Пышная прическа рассыпалась спутанными прядями. Дорогое платье забрали и оставили только белую длинную сорочку. Лора заплакала, и на плач сестры отозвалась Эва. Главного повара королевства заточили в темницу напротив. Сквозь прутья тяжелой решетки девушки смогли увидеть друг друга. «Лора, мне очень жаль, что я ничем не успела тебе помочь» сказала Эва. «Лучше обвиняй меня, а не сочувствуй», отозвалась Лора. «Может, тогда король будет снисходителен к тебе? Ведь ты ни в чем не виновата». «Но и твоя вина не так велика. Покайся перед королем, Будь честна с ним. Он мудрый правитель и не станет слушать господина Шарлизона, требующего казни для всех заговорщиков», Убежденно произнесла Эва. «Ты не виновата в гибели принцессы. Убеди в этом короля». Он пощадит тебя». «Я не смогу и слова сказать свою защиту». Тяжелые шаги заставили арестантов замолчать. Человек остановился между темницами сестер и восторженно воскликнул. «Наконец-то я отомщён! Сестрички семейства Лиль как преступницы брошены в темницу!» Голос господина Шарлизона эхом разнесся по тюремной крепости. «Какое сладостное чувство! Видеть своих врагов за решеткой! Продолжал восторгаться первый министр короля. «Сначала ваша бабка Клара досаждала мне, отобрав желаемый для меня пост главного повара королевства. Затем он достается нахальной внучке. Но теперь семейство Лиль опозорено на все королевство». «Как жаль, что вам больше не о чем мечтать, господин Шарлизон!» Без страха сказала Эва. «Приберегите жалость для себя!» вспыхнул первый министр. «Скоро вас отведут к дознавателю, и там под пытками вы быстро назовете имена своих помощников и расскажете, как погубили принцессу». «Это неправда! В гибели Цицилии никто не виноват!» Из последних сил воскликнула Лора. «На принцессу напало озерное чудовище». «Вот и первый помощник заговорщиков», усмехнулся господин Шарлизон. «Я могу поверить, что чудовище существует». «Но и вы поверьте». Я сумею убедить короля, что именно вы натравили озерного монстра на королевскую дочь. Наказание будет самым страшным, какое вы даже не сможете вообразить. Первый министр потёр костлявые руки, предвкушая жестокую расправу над заговорщиками, и поспешил проверить, все ли готовы для допроса уже принцессы и ее сестры. «Ты слышала, что сказал первый министр? На доброту и мудрость короля нам нельзя рассчитывать». Дрогнувшим голосом произнесла Лора, всматриваясь в лицо Эвы. «А что еще может нам помочь? У тебя есть друзья, которые придумают план побега и спасут нас?» Лора отрицательно покачала головой. Она чувствовала себя обреченной и не видела выхода. «Мои друзья — самые лучшие повара королевства, но им не под силу вызволить нас из тюремной крепости», — рассуждала Эва. «Нам поможет только чудо». «Чудо?» Внезапно оживилась Лора и вспомнила разговор с принцессой о чудесах, о феях, которые существуют не только в сказках. Да, нам нужно чудо! От кого нам ждать чудес? засомневала Сева. Я уже все передумала и не знаю, как можно освободиться из этого заточения. В голову ничего не приходит. А если подумать не о тех чудесах, на которые способны люди, задумчиво проговорила Лора. Ты говоришь о волшебстве? Насторожила сестра. «Самое верное решение — попросить волшебной помощи. В Другой ситуации я начала бы тебя отговаривать. Я бы и сама не стала ни о чем просить фею. Жаль, что мы знаем только одно из них». Тяжело вздохнула Лора и осмотрелась. «Но фея из нашего детства — то спасение, на которое мы можем рассчитывать. Я помню рассказ матушки о том, как она вызвала ёлочную фею». «Нужно хвойное дерево и что-то там еще. Деревная крепость находится посреди леса. А значит, у нас есть шанс». Лора остановила взгляд на крохотном окошке под самым потолком. Сквозь прутья решетки в темницу просовывалась ветка кедра с небольшой шишкой. Девушка готова была поклясться, что несколько мгновений назад этой ветки тут не было. «Вот и первое чудо!» — обрадовалась девушка. Фрейлина принцессы изловчилась, сорвала шишку и принялась вытаскивать из нее орешки. По рассказу матушки, орешки следовало положить на одну ладонь, а лущеную шишку — на другую, а затем произнести заклинание. «Я не помню слов, которые нужно сказать для вызова ёлочной феи!» — воскликнула Лора и с надеждой посмотрела на его. «Однажды ты вспомнила слова колыбельной и спасла нас братом от гоблинов. На тебя, Надежда!» Эва ненадолго умолкла, пытаясь найти в памяти нужные слова. «Там было что-то про магические сказания», — слух рассуждала она. «Нет, про древние сказания, у которых был магический слог», — начала припоминать Лора. «Да, там говорится, у древних сказаний магический слог». Я вспомнила первую строчку, где божий промысел главенствует рок. «У древних сказаний магический слог», — подхватила Лора. «Создание вечности накличет «Завись!»» — продолжила Эва. «В верю! Предсмертным явись!» Закончила фрейлина принцессы и протянула к окошку ладони с подношениями. Ветка кедра перешла в движение, как будто по ней прыгало какое-то живое существо. Вскоре между прутьями решетки показалась колючая мордочка хвойной белки. Волшебное создание полностью состояло из опавшей хвои, и служила посланником ёлочной феи. «Ваша семейка никак не может обойтись без волшебства», — проворчала Белка. «Совсем разучились решать свои проблемы самостоятельно. Что у вас случилось на этот раз?» «Я впервые прошу от феи помощи», — смущенно ответила Лора. «Люди для меня все на одно лицо», — с подозрения посмотрела Белка на девушку. «Мне показалось, что это опять ваш настырный брат по пустякам беспокоит ёлочную фею». «Вы знаете Юджина?» Я знаю всю вашу семейку. Еще ваша бабка Клара мне покоя не давала. Надеюсь, став поваром короля, она обрела свое счастье. Блеснула глазками-орешками белка и, не дожидаясь ответа, продолжила. Это вопрос, на который не нужно отвечать. Слушать неинтересно. О каком вашем сокровенном желании мне надлежит рассказать елочной фее? Сложно передать одной фразой, растерялась Лора. Фея ведь не может повернуть время вспять но мне бы очень этого хотелось. Недавно я совершила большую ошибку и не знаю, как ее исправить. «Ты не на исповеди дорогуша!» проворчало хвойное создание. «У тебя есть четкое желание или нет?» «Моя сестра хочет поговорить с елочной феей!» вмешала Сева. «Для вас ведь не трудно передать нашу просьбу волшебнице. Пожалуйста!» «Ожидайте!» Хвойная белка фыркнула, схватила орешки, забросила себе в рот Затем забрала шишку и убежала. Девушкам не пришлось долго ждать. Изумрудное сияние озарило темницу, и на ветке кедра появилась волшебница. Кукольного роста фея сложила прозрачные крылышки и внимательно посмотрела на Лору. «Опасную игру ты затеяла со своей судьбой», — сказала волшебница. «И если не ценить то, что имеешь, можно потерять все, что у тебя есть». «Так со мной и случилось», — тихо согласилась девушка. Ложь, на которую я решилась, никого не спасла. Стало только хуже. Сейчас больше всего на свете я хотела бы вернуться в наш домик на опушке леса. Но я готова понести любое наказание, если вы спасете невиновных. Я могла бы перенести тебя в родной дом, но там ты не спрячешься от господина Шарлизона и своей вины перед принцессой. Я понимаю. Вся надежда на ваше волшебство. Волшебство не заменит отвагу и мудрость. Спокойно произнесла елочная фея. Я помогу, если ты найдешь себе и то, и другое. Если не побоишься рискнуть своей жизнью ради спасения принцессы. Ради спасения принцессы? воскликнула Лора. Значит, Цицилия жива. Я верила в это. А Тори убеждала меня в обратном. Ты можешь погибнуть, освобождая принцессу из плена озерного монстра. Напомнила волшебница. «Каков будет твой ответ? «Я согласна», — произнесла Лора, не задумываясь. «Господин Шарлизон жаждет заклеймить позором нашу семью, но ему это не удастся. Я спасу Цицилию, а значит, вместе с ней и Эву, и всех, кого первый министр обвинил в заговоре». «Хочу верить, что так и случится», — с легкой улыбкой сказала фея. «Однако я немногим смогу тебе помочь. Чудовище, пленившее принцессу, обитает в озере» а водная стихия мне не подвластна. Я вызволю тебя из темницы и дам одну волшебную вещь, которая может пригодиться». «А как же Эва? Вы оставите ее здесь?» «Сестра не обязана исправлять твои ошибки». Фея была непреклонна. Она взмахнула волшебной палочкой, и вокруг Лоры вихрем закружилась солома, устилающая пол. Девушка ощутила, как ее ноги поднимаются над землей. Перед глазами замелькали изумрудные блестки, и очертания темницы растаяли, словно мираж.